Глава девятая. Этак в Чистилище. У меня рвется сердце от жалости к даркору Жизнь либретиста — собачья жизнь. И еще хуже, чем у драматурга, которому приходится умасливать эгоистичных чудовищ новыми сценами, новыми шутками, возможностью повторять привычные штуки, стяжая привычный успех. Но драматург до некоторой степени волен выбирать форму сцен и речей, Либритист же обязан повиноваться тирану-композитору, который по литературному вкусу, возможно, недалеко ушел от крестьянина и не думает ни о чем, кроме своей музыки. И он, конечно, в своем праве. Опера — это музыка, а все остальное должно музыке подчиняться. Но на какие жертвы приходится идти литератору? Взять, например, психологию. Акварельная тонкость чувства и двойственность даже самой честной души Порывы горячих эмоций, что хлещут из самых глубин, уничтожая рассудок, может ли музыка вместить все это? Да, в каком-то смысле может, но по точности выражения она никогда не сравнится с истинной поэзией. В музыке слишком силен голос чувств. Она не годится для изображения личности. Можно ли чисто музыкальными средствами дать персонажу неповторимый голос? Попытаться можно, но, как правило, это будет голос композитора. Если композитор велик, например, божественный Моцарт или «Помоги нам Господь, штурмующий небеса Бетховен», мы любим этот голос и не променяем его даже на мастерски созданные образы Шекспира. Видите ли, моя беда в том, что я разрываюсь между гофманом поэтом и рассказчиком, и гофманом композитором Я могу с равным жаром отстаивать любую из сторон. Мне хочется возвести поэта на престол а музыканту отвести роль аккомпаниатора. Но мне все равно хочется, чтобы музыкант изливал свое вдохновение, а поэт строгал тексты с правильным расположением гласных, послушные музыки и не лезущие на первый план. Процитирует ли кто-нибудь хоть одну гениальную поэтическую строку из оперного либретто? Даже от Шекспира останется жалкий огрызок, когда ловкий либретист обломает его строки, чтобы уложить их в требования маэстро «Кто попало». А потом всякие дураки будут повторять, что маэстро, кто попал, даст Шекспиру сто очков вперед. Если музыкант подлинно чувствителен к поэзии, то рождается магия, как в песнях Шуберта. Но, увы, оперы Шуберт писал чудовищные. А у Вебера был просто фатальный талант выбирать в либретисты самых неподходящих людей, вроде этого планше, который погубил Аберона. О, какое счастье, что я избежал тупых куплетцев доброжелательного планше Теперь у меня есть даркур. И какую же ношу взвалили на плечи ему, бедному? Он должен создать либретту под уже написанную музыку, точнее, под музыку, которую Шнак и гениальный доктор Гунила напишут на основе моих заметок. Он неплохо справляется. Конечно, нелегко найти слова, которые выдержат сюжет, придуманный этими людьми для моего Артура, не совсем тот сюжет, какой мне хотелось бы... Он попахивает современностью, их современностью, не моей, но он неплох. В нем больше психологии, чем осмелился бы вложить я. И я этим очень доволен, так как я был весьма тонким психологом для своего времени. Мои таинственные сказки — не просто фантазии, над которыми юная дева может скоротать незанятый вечер. Но Даркур нашел отличный выход. Когда только можно, он занимает стихи у истинного поэта, не очень известного, по его словам, но я так или иначе не могу об этом судить, ибо не достигаю подлинного понимания того, что читаю по-английски, и английская поэзия для меня неизведанный край. Но то, что Даркур надергал из творения неизвестного поэта, мне нравится. Как он прав, что никому не открывает имени этого незнакомца? Если его узнают, то каждый захочет сказать свое слово, а беспорядочная груда слов — погибель искусства и вечное проклятие театральной постановки. Нет». Пусть тайна остается тайной, а если кто-нибудь хочет разнюхать ответ, что ж удачи ему? Но, скорее всего, это будет означать неудачу Даркура. Любая возня с произведениями искусства, их переделка — адовый рабский труд, я-то знаю. Однажды я из дружбы согласился на нечто подобное. Я адаптировал шекспировского Ричарда III для своего друга Людвига Девриента, и это чуть не погубило нашу дружбу ибо Людвиг требовал от меня такого, что моя совесть художника восставала. «Но у Шекспира именно так», — говорил я, — а Людвиг в ответ орал, «К черту Шекспира! Сделай мне вот тут поразительный эффект, чтобы я взял зрителей за горло и задушил их своим великолепием, а потом в следующей сцене сделай так, чтобы я опять их задушил, чтобы от них осталось мокрое место, пропитанное обожанием». На это я отвечал, мой дорогой Луи. «Ты должен доверять своему поэту и мне». И он говорил такое, чего я никак не мог стерпеть. «Шекспир давно умер, а ты...» «Не тебе придется каждый вечер выходить на сцену с горбом и шпагой и выигрывать битвы. Поэтому делай, что я говорю». И тут, конечно, мне ничего не оставалось, кроме как пойти и напиться. Людвиг вымучил из меня то, что хотел. Но Ричард Третий так и не стал его величайшей ролью, и я знаю почему. Почему? Зрители остались незадушенными, а критики сообщили им, что Людвиг — артист Погорелого театра и жалкий шут. Кого же он за это винил? Конечно, Шекспира и меня вместе с ним. Даркур мне симпатичен, и не только потому, что мне его жалко. Старая цыганка говорит, что он получит большую награду, но старые цыганки иногда ошибаются. Кому интересен либретист? Разве на празднике после премьеры кто-нибудь захочет непременно с ним познакомиться — К чьим ногам падают хорошенькие дамы? Кого хватают за лацкан импресарио, требуя новых, еще более гениальных свершений? Точно не либретиста. Старая цыганка ошибается. Или я чего-то не знаю обо всем этом деле, очень надеюсь. Как бы то ни было, мне нужно переждать момент, как говорит Шекспир или не Шекспир, свериться негде, в чистилище нет библиотек.